Глава вторая. Дух. Из ванной доносились тихие всхлипывания. Ио прислонилась лбом к двери, пытаясь отбросить мысли о нити судьбы и парня на другом ее конце. «Сейчас не время». Она тихонько постучала. «Можете выходить», — сообщила она. «Старуха ушла». Ручка скрипнула, и дверь медленно открылась. Огромные, как чайные блюдца, глаза, испуганные ассистентки, обрамленные тонкими бровями — блеснули в полумраке. Ее волосы были такими светлыми, что казались почти белыми. Из материалов расследования Ио вспомнила, что ее зовут Нина Панагу. Ей 27 лет, и последние восемь лет она работает ассистенткой мистера Магнусона. Нина села на пол, прислонившись спиной к выложенной плиткой стене. Макияж растекся по щекам, в кулаке она сжимала длинный осколок зеркала. Умно с ее стороны — Догадалась разбить зеркало над раковиной, чтобы сделать импровизированное оружие. Ио опустилась на корточки. их глаза оказались на одном уровне. С вами все в порядке. Ярл. Взгляд Нина метнулся влево в сторону гостиной. Челюсти Ио сжались. Сертифицированная разносчица плохих новостей, профессиональная опустошительница сердец. Мне очень жаль. Глаза женщины наполнились слезами. Голос стал высоким и гнусавым. «Она появилась из ниоткуда. Ярл сказал мне спрятаться, и я...» Она замолчала. «Вы узнали ее?» — тихо спросила Ио. «Она может быть вашей знакомой или знакомой Ярла?» Нина покачала головой. «Нет, но она говорила так, будто знает Ярла. Все время твердила, что видит его преступление, что они требуют наказания. Что это вообще значит?» «Не знаю» прошептала Ио. «Вам она сказала то же самое?» «Нет. Она увидела меня за креслом, где я пряталась, но произнесла лишь «Я не могу наказать тебя, дитя. Твои преступления на самом деле не твои». Потом ее внимание опять переключилось на Ярла. «Боги, Ярл!» Плечи женщины затряслись от рыданий, голова упала на ладони. Она стояла в другом конце комнаты и душила его. «Я не знаю, как...» Ио почувствовала укол вины. У нее вряд ли были ответы для этой бедной женщины. Тайное свидание, обернувшееся смертью возлюбленного от рук жуткой старухи. Нина не была мишенью. Она просто оказалась не в том месте и не в то время. Даже если Ио все еще пронизывал леденящий ужас, невозможно было представить, каково сейчас приходилось ей. «Скоро здесь будет полиция», — сообщила она Нине. «Вы справитесь?» или увести вас отсюда до их приезда». В глазах полиции все жители Илов были в чем-то виновны. Рано или поздно все здесь начинали работать на банды, пусть даже это и была лишь уборка столиков в их клубах или мытье полов в игорных заведениях. Для таких, как Ио и Нина, это была честная работа, которая никому не причиняла вреда и обеспечивала им пропитание. Однако для полиции подобное было равносильно приговору. «Они не проявят к вам сочувствия», «Даже если вы только что стали свидетелем убийства своего возлюбленного и выжили после нападения разъяренного убийцы». «Нет, но прошу вас...» Женщина вытянула руку, и ее покрытые лаком ногти впились и в запястье. По всей руке выступили мурашки. Она наверняка замерзла. Нужно принести из гостиной ее одежду. Возможно, придется найти простыню, чтобы накрыть тело ярлом Магнусона. Она взяла ладонь Нины в свою». «Не волнуйтесь, я никуда не уйду! Я буду здесь!» Офицеры, прибывшие на место происшествия, взяли у всех показания, отправили Нину домой с подкреплением и приказали лодочному патрулю обыскать Илы и найти старуху. ее настойчиво проводили до ее квартиры. Здание, в котором жили Ио и Ава, раньше было табачной фабрикой. Пока Ио отпирала замок, офицеры морщили носы от нависшего едкого запаха. Дверь была закрыта еще и на цепочку. Едва отворившись, она тут же отскочила назад. Ио стучала до тех пор, пока им не открыла Ава, взлохмаченная, с покрасневшими глазами. Какой бы остроумный комментарий ни был готов сорваться с ее ухмыляющихся губ, он тут же испарился, стоило ей увидеть за спиной Ио полицейских. Офицеры сказали, что желают ознакомиться с досье, составленным Ио по делу Исидоры Магнуссен. Но девушка уже догадалась. Они хотели проверить ее. Она была рещицей, и этого было достаточно, чтобы записать ее в подозреваемые. Ио могла бы сбежать с места преступления до приезда полиции. Но какой в этом смысл? Там были свидетели, которые наверняка запомнили ее лицо. Офицерам хватило бы просто просмотреть реестр рожденных Мойерами, чтобы узнать ее адрес. Никакой конфиденциальности для инорожденных. Спасибо соглашению о родстве. Кроме того, она хотела убедиться, что о Нине как следует позаботиться. ее обошла сестру и принялась шарить в ящиках стола под кроватью чердаком. Пока она искала чертову папку, чтобы отдать ее офицерам, прошли две долгие минуты, в течение которых она с мучением наблюдала, как те изучают квартиру. «Ты тоже Мойра?» — спросил Аву полицейский, ощупавший взглядом каждый дюйм их жилища. «Ага». Сестра стояла, прислонившись к кухонному островку. Зеленый атласный халат прикрывал длинные ноги. Она вызывающе приподняла бровь. «Мои документы тоже показать?» Документы и нарожденных, представлявшие собой частично свидетельство о рождении, частично медицинские записи, частично заверенную судом справку о состоянии психического здоровья и практически полностью клеймо позора, устанавливали характер их способностей И содержали контакты известных родственников. Инорожденные всегда шли комплектом двое, трое и более братьев и сестер, происходящих от богов, которые тоже были друг другу братьями и сестрами. В мифах сообщалось о существовании и других богов, но только те, кто имел сестер или братьев, могли наделить своих потомков могуществом. Некоторые считали, что их сила слишком велика для того, чтобы ее унаследовал только один человек, но Таис. С этим не соглашалась. «Сила во множестве», — говорила она. «Вместе мы сильнее!» Офицер, не обращая на Аву внимания, крикнул в другой конец комнаты. «Нашли что-нибудь интересное, капитан?» Его напарница листала страницы дела Магнусона, прищурившись и приподняв брови, словно сомневалась в каждом написанном слове. Его стояла, вытянувшись в струнку, и уговаривала себя не набрасываться на полицейских. Все, что ей оставалось, лишь ждать, пока это унижение закончится. Оно может продолжаться достаточно долго, в зависимости от того, насколько жесткими решат быть копы. Но рано или поздно оно должно было закончиться. Дела ее вела дотошно, а ее документы и нарожденный были безупречны. С ними разобрались еще до ее появления. В семье уже были две дочери, способные видеть полотно, а это значило, что скоро появятся и третьи, такие, как они, всегда рождались потроя, как и сами Мойры, богини судьбы. Первая дочь была предельщицей, она плела новые нити, вторая — замерщицей, она могла удлинять или укорачивать нить, усиливая или ослабляя соответствующие чувства. А третья, самая младшая, была рещицей, способной оборвать любую нить, какую пожелает, даже нить жизни. Резчицы были опасны. Именно они всегда оказывались злодейками в радиосериалах и главными подозреваемыми при расследовании преступлений. И именно их сопровождали домой, чтобы проверить их документы, даже если у них была при себе действующая лицензия частного детектива, а дюжина очевидцев подтверждала их невиновность. Но Ио умела использовать терпение как оружие. Ежедневные слежки и чтение судебных протоколов часами напролет Признаться, были самой любимой частью ее работы. Ио сняла кожаную куртку и взяла с кухонного стола кусок сырного пирога со шпинатом. Божественно свежая филло громко хрустнула у нее на зубах. Пресное, тонкое, вытяжное тесто. Здесь и далее примечание переводчика. Офицер перевел взгляд сестры на нее. Ава спросила, «И что же натворила, сестра моя?» его пожала плечами, самым спокойным, самым размеренным тоном, каким только могла, ответила. «Я ничего не натворила. Меня наняли следить за одним мужчиной. И сегодня ночью его убила какая-то старуха. После этого она напала на меня и сбежала. Офицеры хотят изучить мои записи по этому делу». «Мимо них ни одна мышь не проскочит, не так ли? Герои нашего города!» — сладко проворковала Ава, затем тревожно добавила. «Тебя пыталась убить старуха?» «Это еще не самое страшное. Нить ее жизни была перерезана, просто свисала из ее руки». «Не может быть! Она была бы мертва!» Ио пробрала дрожь. Тем не менее, она была жива. «Дух!» — это сказала женщина-офицер. Она была айенкой, белая кожа, темные глаза и мускулистое телосложение, которое выгодно подчеркивала полицейская форма. Так вы назвали ее в своих показаниях, мисс Ора. Седовласый дух. И у этого не помнила. Она вообще мало что помнила после того, как старуха выпала из окна. Лишь бешеный стук сердца, боль вместе месте царапин, залитые слезами щеки ассистентки мистера Магнусона Нины, шок от встречи с парнем на другом конце ее нити судьбы. «Интересное описание», — сказал мужчина-офицер, стоявший в проходе. «Почему именно дух? рещится «Звучит лучше, чем призрак», ответила Ава, перебрасывая свои черные кудри через плечо, чтобы обнажить выбритую часть головы. и узнала что она сделала это специально. В верхнюю часть ее уха скрывал медный каф, характерный приглушенный цвет которого указывал на принадлежность сестры к банде Фортуна. Глаза офицера расширились, он что-то прошептал своей напарнице. Та хмыкнула, и сунула папку с делом Магнусона под мышку. «Это я забираю. А вам, мисс Ора, рекомендую не уезжать из города. Возможно, через несколько дней мы с вами свяжемся». Не сказав больше ни слова, они ушли. Даже полиция побаивалась Бьянку Росси, хозяйку Фортуны и бесспорную королеву мафии Илов. Ава закрыла за ними дверь и посмотрела на Ио. «Все хорошо?» Она кивнула. Царапины пульсировали, в затылке стучала. Ио впервые увидела свою нить судьбы. Но все будет хорошо. Стоит лишь запереть двери и окна, и удушающее чувство в груди пройдет. Оно всегда проходит. Вот только сейчас не время отдыхать. И Ио направилась к выходу. «Ты куда?» «К жене Магнусона», объяснила Ио, набрасывая на плечи свою любимую поношенную куртку. Когда-то она принадлежала ее матери, слишком маленькая для Авы, и слишком не в стиле Таис, так что в итоге досталось ей. Обноски, преподнесенные ей как подарок. Она не возражала. Запах старой потертой кожи был для нее одним из самых приятных. «Нужно обо всем ей рассказать, прежде чем меня выставят главной злодейкой в этой истории». Ава обеспокоенно нахмурилась. «Я пойду с тобой». Вдруг в дверь постучали. «Ну что еще?» — пробормотала и у себя под нос – Она открыла, не снимая цепочки. В дверном проеме стоял он. Парень, которого она встретила после схватки со старухой. Тот, с кем ее соединяла нить судьбы. Боги! Неужели ей придется разбираться еще и с этим? Он стоял поодаль, словно пытаясь уменьшить угрозу, которая исходила от его массивной фигуры. У него была смуглая кожа, пронзительные карие глаза и коротко стриженные тугие кудри. С петли на ремне свисал кастет. Взгляд Ио остановился на оружии. Именно такое предпочитали члены банды Фортуна, и у нее перехватило дыхание. На его коже красовался изогнутый отпечаток кастета, метка королевы мафии. «Эдей!» — удивленно произнесла Ава из-за спины Ио. «Эдей, руна! Что ты здесь делаешь?» Воспользовавшись тем, что дверь полностью скрывала ее от глаз гостя, Ио едва слышно прошептала. «Какого черта тут происходит?» Ей стоило немалых усилий почти три года избегать того, кому вела ее нить судьбы. А теперь оказывается, что Ава его знает, и она с ним на «ты». Наглое предательство. Вот что это такое. Эдей Руна приветственно кивнул. Он бросил на Ио короткий взгляд и тихо произнес. «Босс хочет тебя видеть».